Ложа Р-2 В 1981 году итальянская полиция в рамках расследования сложного государственного преступления неожиданно наткнулась на факты, свидетельствовавшие о существовании глубоко законспирированной масонской ложи «Пропаганда-2», членами которой являлись многие высокопоставленные деятели Италии. Возглавлял же ее известный лидер мирового масонства Джелли. Структура П-2 была подобна штабу и включала в себя 18 отделов, которые контролировали различные сферы государственной и общественной деятельности, особо акцентируя внимание на военном и внешнеполитическом ведомствах. Один из членов ложи Карпи признавался, «Ложа П-2 объединяет масонов Италии, а также и других стран, которые благодаря общественным постам, занимаемым ими, а также своей известности, важности своих светских функций, образуют элиту как среди собственного масонства, так и в целом в масштабе своих государств. В ходе расследования полиция установила, что ряд членов ложи причастны к череде террористических актов, основная цель которых сводилась к дестабилизации политической ситуации в стране. Помимо этого вскрылись многочисленные аферы. Например, ложа П-2 занималась контрабандой золота из Южной Африки и реализовывала его через Цюрих. Чтобы разобраться в той сложной сети, сотканной из власти и коррупции в П-2, Ватикане и мафии, вероятно, следует заметить, что центральными фигурами в этой игре являлись Микеле Синдона, Личо Джелли и Пол Марцинкус. Свою карьеру Синдона начинал с управления финансами семьи Гамбина, американского мафиозного клана. А вскоре при посредничестве человека, который в будущем станет папой Павлом VI, он познакомился с Массимо Спада, директором Ватиканского банка, благодаря чему итальянская и североамериканская мафии стали использовать ватиканские финансовые структуры для отмывания грязных денег, полученных в результате преступной деятельности. Синдона также находился в дружеских отношениях с Литчо Джелли, великим магистром ложи П2 и богатым предпринимателем. Подружившись, Джелли и Синдона с легкой руки Умберто Арталани, итальянского адвоката и придворного его святейшества, оказались в высших эшелонах власти Ватикана. А вскоре Арталани стал заместителем Джелли в ложе П-2. Третий член этой группы Пол Марцинкус – архиепископ, который пользовался полным доверием папы Павла VI. Возглавив Ватиканский банк, он стал использовать финансовую сеть Синдоны пополнив ее частью капитала Святого Престола. Синдону, в свою очередь, через банк Ватикана отмывал деньги мафии, скрывая их от уплаты налогов. А Джелли, используя власть ложи П-2, обеспечивал всем этим операциям политическое прикрытие. Но как раз в это время на сцене появился Иоанн Павел I. Этот понтифик во многом отличался от своего предшественника. Еще в 1972 году он, не будучи папой, предпринял расследование и доказал, что после продажи католического банка Венеции из учреждения, помогавшего людям с небольшими доходами, он превратился в финансовый инструмент для уклонения от налогов и незаконных спекуляций. Став папой, Иоанн Павел I прекрасно осознавал, на что следует обратить особое внимание и он поручил кардиналу Вие провести финансовую проверку Института религиозных дел. И, скорее всего, 12 сентября 1976 года в распоряжении понтифика оказался список из 121 имени, тех должностных лиц Ватикана, которые принадлежали к ложе П-2, а значит, должны были покинуть занимаемые ими посты. Среди 121 высшего иерарха церкви Были кардиналы Курии, архиепископы, епископы, прелаты и миряне. Находилось там и имя министра иностранных дел Ватикана Агастина Кассоролли. И, конечно же, в этом списке присутствовали и Ви Йо, государственный секретарь Ватикана, и Марценкус, исполнительный директор Ватиканского банка. Но вместо того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто был упомянут в этом списке, началось преследование тех, кто этот список опубликовал. Таким образом, папа пытался совершить своеобразную революцию, о которой втайне мечтало большинство духовенства, и которая, если бы оказалась успешной, нанесла бы существенный урон тому меньшинству, которое еще находилось у власти. По различным источникам, папа предложил заменить Вио на Бенеделли, и вечером 28 сентября у него состоялся продолжительный разговор с Вио. Но после этого разговора папы не стало.